Листок все это хорошо знал. Он знал даже гораздо больше. Он знал, что в гарнизонном полку на Васильевском острове и в Кронштадте солдаты чуть было не взбунтовались и кричали, «Разве никто не хочет предводительствовать нами в пользу матушки Елизаветы Петровны?» Он знал, что с каждым днем популярность Елизаветы возрастает в войске что каждый день приносит новые доказательства преданности к ней солдат, что их дело зреет не по дням а по часам. Он работал неустанно над этим делом и начинал приходить к убеждению, что можно будет, пожалуй, достигнуть всего своими собственными средствами, не прибегая к иноземной помощи, за которую потребуется отплата столицею. Если он поддерживал сношение с маркизом, то единственно ввиду того, что ссориться с ним было действительно невыгодно, что предстояла необходимость сделать у него небольшой заем. Но пусть же этим займом, который будет немедленно выплачен по окончании дела, и ограничится все участие Шатарди за маленькую услугу, за кучку червонцев, Елизавета, сделавшись императрицей, отплатит французскому маркизу каким-нибудь драгоценным подарком и своим ласковым вниманием. Но ближайшего его участия в ее деле она не хочет, потому что не намерена быть потом неблагодарной, не желает повторения истории Анны Леопольдовны с Минихом. Но, конечно, ничего этого листок не сказал шатарди. Он молча и почтительно его слушал. А Маркиз, увлекаемый своим красноречием, ярко описывал положение дела. «Чего же вы боитесь?» — говорил Маркиз. «Или может быть того, что русский народ возненавидит принцессу, если она воспользуется помощью Швеции? Что он будет ее упрекать в том, что она призвала врага в Россию?» «Может быть, отчасти этого?» — проговорил Листок. — Но ведь это только призрак, и стыдно вам его пугаться, если принцесса так думает прекрасно. Я допускаю это и повторяю, что, несмотря на все ее великие достоинства, она все же женщина. Но вы-то... Вы-то, Листок, вы должны быть тверже и благоразумнее. — Я опять должен повторить вам, — сказал Листок что вы приписываете мне слишком много влияния на цесаревну. Я просто преданный ей человек, и ничего больше. И у нее такой характер, что если она в чем-нибудь убеждена, что-нибудь решила, так я, по крайней мере, своим маленьким влиянием на нее ничего не могу сделать. — Нет, положительно тебя подкупить нужно, — подумал маркиз, Взглянувше на спокойное лицо листока. «Ну, с вами не сговоришься», — громко заметил он, — «делайте, как знаете». «Если же ошибаетесь в чем-нибудь, то я буду иметь, по крайней мере, то удовлетворение, что постоянно предупреждал вас. Передайте от меня, принцессе, что я умываю руки и что, во всяком случае, она всегда, когда ей угодно, может на меня рассчитывать. Не нужно ли ей чего-нибудь? Не нужно ли ей денег? Как ваши денежные дела? «Наши денежные дела», — ответил улыбаясь листок, «как и всегда в плохом положении. Отказываем себе во всем, тратим как можно меньше, и все же, несмотря на это, из-за денег принцесса должна выносить оскорбление». «Оскорбление?» — От кого? — От правительницы. — Что такое? Расскажите. — Эх, всего не перескажешь, — отвечал листок, махнув рукой. — Да вот вам, например, один случай. Принцесса Елизавета просила, чтобы правительство заплатило за нее 32 тысячи долгу. На это ей возразили, что она получает теперь достаточно, с тех пор, как Берон назначил ей... 50 тысяч рублей в год. Пришлось заявлять вторично, что и с этими деньгами невозможно расплатиться. Ну и что же? Неужели отказали? Нет, не отказали. Но сделали еще хуже. Заподозрили, что деньги нужны не для уплаты долга, а для каких-нибудь тайных и опасных целей. И потребовали, чтобы принцесса Представила счеты купцов, которым она должна. Ну что ж, мы сейчас же представили все счеты, из которых оказалось, что долгу вместо 32 тысяч — 43 тысячи. Положим, что сами себя там в смешное положение поставили. Пришлось платить эти 43 тысячи. Но можете себе представить, Как принцессе приятно выносить подобное оскорбление? Маркиз пожал плечами. Что ж, она сама хочет того. Хочет.